Глава девятая. Артур. Девчонка деловито вошла в мою комнату и бросила беглый взгляд на развороченную на полу сумку со спортивной формой, на компьютерный стол с кучей методичек, а потом, поджав губы, соизволила перевести взгляд на меня. «Ты занимался, я тебя отвлекла?» — спросила по кукольному, взмахнув ресницами. «Да, на ее лице отобразилось непонимание, на какой именно вопрос я ответил». «Да, занимался, да, отвлекла. Но уточнять я не стал. Пусть сама делает выводы». «Готовишься к поступлению?» Она прошагала к столу и заглянула в книжки. «Видимо, она искренне посчитала, что я забыл ей читаться. «Типа того. Проблема с английским?» Ника перелезнула туда и обратно листок в методичке, заглянула в мою тетрадь, где я записывал новые фразы. «Если что, могу помочь». «Откуда вообще такое желание кому-нибудь в чем-нибудь помочь? Это способ контроля или желание показаться всезнайкой и всеумкой? Буду иметь в виду». Ответил я и сложил руки на груди. Мне срочно надо было их куда-то деть, чтобы присесть желание вытолкать всезнайку в зашей. Так что ты хотела? Папа же просил помочь тебе подготовиться к вечеринке. Девушка обернулась и посмотрела на меня, как будто я идиот. Я все тебе расскажу и разъясню. Будешь внимательно слушать, все пройдет гладко. Честно говоря, я подумал, что это шутка, что тренер вроде как ляпнул, это несерьезно. Но чем она может мне помочь? Уроки танцев будет давать, учить, как правильно вилку держать и различать бокалы, какие под вино, а какие под воду, или станет таскаться со мной по ботикам, подбирая смуги. И бабочку. Говоря откровенно, грядущим мероприятия меня вообще не вдохновляло, но одеваться было некуда. По-видимому, так все это устроено. Недостаточно лишь хорошо пинать мяч. Выкладываясь на тренировках и играх, надо еще уметь кривляться перед всякими шишками. Как проститутка, блять. Но деваться, похоже, все равно некуда. Тем более Пашку уже перевезли в другую клинику. Я его проведал. Там действительно условия лучше. Видел его уставшее, но раскрасневшееся от радости лицо после занятия с реабилитологом в бассейне. В хосписе с ним, конечно, никто не занимался. Присматривали, ухаживали, на том спасибо. Так что это того стоило. Надо? Покривляюсь. Куда уж. Смущало лишь то, что я никто. И к чему такие почести, непонятно. Если бы уже чего-то добился, да, а так? А насчет девчонки, то она правда думает, что я такой тупой, что не пойму, как себя вести? И что такого в этой вечеринке, о чем я не догадываюсь интуитивно? Что ко мне обязательно нужно приставить дуэнью? Может, вышло и грубовато, но мне не терпелось, чтобы она быстрее свалила из моей комнаты. У меня с тренером договор на достижение в футболе, а не на то, чтобы его дочурка играла со мной в наставницу. Почему ты такой вредный? Она насупилась и посмотрела строго, от чего мне захотелось заржать. Как ребенок, капец. А почему ты такая надоедливая? Это я надоедливая? Она обиженно захлопла глазами, и мне даже показалось, что вот-вот разрыдается. Домашняя неженка, привыкшая, что папочка всегда купит понравившуюся куклу. Интересно, я когда-нибудь в чем-нибудь вообще отказывали? На подружку свою наехала, что ее ее ли, заждались. Девчонка-то тогда в кухне, то ли перепугалась, когда я вошел, то ли о чем-то задумалась, но когда доставала еду из холодильника, перевернула коробку с роллами. Она сильно покраснела и разнервничалась, казалось, вот вот в обморок свалится. Я помог ей собрать все, налил воды, чтобы выпила и немного успокоилась. Неприятно, конечно, на в чужом доме. И только эта таня вроде хоть цвета нормального стала. На горизонте появилась хозяйка дома, посмотрела на подругу, будто ужалила, а потом еще и тоном проморозила. У этих богатеньких отличниц тоже иерархия. В доме своя, а тут своя. «И поди разбери, где опасней». «Давай ты отвалишь от меня со своими инструкциями, подружек своих строить будешь, а я сам как-нибудь не в лесу вырос». Она открыла рот, намереваясь что-то сказать, но тут же его захлопнула. Поджала губы, а потом прикусила нижнюю, потому что та дрогнула от обиды. «Давай, Никуля, расплачься тут еще». «А мне кажется, что в лесу!» выкрикнула она, же в кулаки. «Никогда не встречала такого хама и, и придурка!» «Вот истеричка, еще и совсем бесстрашная». «Ты со словами-то поосторожнее». Вспышка злости опалила горло, и я неосознанно шагнул к ней. Девчонка интуитивно отступила на шаг, но оступилась, зацепилась ногой за мою сумку с формой и шлепнулась бы на задницу. Если бы я не поймал ее за локоть, она же дернулась, как ошпаренная, вырвав руку и, буркнув что-то себе под нос, соринулась ринулась к двери. Ну и чеши отсюда, царевна, блин. Закрыв за ней двери, я с силой выдохнул, чтобы угомонить нервный стук в груди. Разочарование от того, что образ милой мышки разбился в дребезге, все еще скреблось за ребрами. Но я сам ее себе придумал. Хотя там была лишь картинка. Именно так, девчонка-картинка. Но что за фасадом? Каприза желания, чтобы было по ее надменности уверенность в собственной правоте и исключительности. В детдоме таких быстро ломали, давая понять, что нас задирать не стоит. Но при всем том раздражении, что она у меня вызывала, обоняние еще долго улавливало легкий цветочный запах девичьих духов. И мне совсем не хотелось открыть окно, чтобы от него избавиться. А сконцентрироваться на английском в этот день так больше и не получилось.